всплывали и миксовались в сказках многих стран. Вот, например, есть итальянская сказка Белла-Венеция, записанная журналистом и писателем Итала Кальвина в середине XX века. Речь у ней идет о хозяйке трактира, которая давала скидку только если скажешь ей, что краше никого на свете нет. Чем в общем?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 Поэтому жили там двенадцать красавцев-мафиози. в Дева испугалась, но благородные доны успокоили ее, сказав, что лишнее кровопролитие приносит одни расходы, и пригласили красотку остаться в пещере на правах младшей сестренки. Жилось девушке там неплохо, пока один трепливый грабитель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 и воткнула ей в голову отравленную шпильку. «Это Италия, детка. Никаких тебе скушай яблочко». Грабители оплакали названную сестру, но хрусталя достаточно не награбили, поэтому уложили ее спать вечным сном в полое дерево. История все больше начинает напоминать детективный сюжет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 Решили они биться об заклад. Кто перепрыгнет куст, не задев розу, получит... Да, в общем, ничего, кроме всеобщего уважения и звания лучшей прыгуньи через козла во всем девятом В. Размялись легко атлетки. И давай прыгать. Самой длинноногой и пружинистой оказалась Силия. Печальная судьба остальных красавиц Которые сигали над розовым кустом укрыто пеленое молчание. Однако силия смошенничала. Ее кунг фу сработало не идеально, и она так и сбила своим прыжком один зеленый листочек. Не желая выпускать ценную победу из рук, она схватила его и проглотила. За что и поплатилась? Долго ли?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 «Нож и куколку». «Может, только куколку?» Стал торговаться дядя, не желая давать нож в руки вечно избитой служанки. «Точильный камень, нож и куколку», упрямо повторила она. «А если не привезешь, то не сможешь домой вернуться». Короче...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 свою жестокую жену отослал прочь, а сам, такой весь нежестокий, выдал Лизу замуж за того, кто ей приглянулся. А даже если бы она ему не приглянулась, у нее ведь были куколка и нож. Существует несколько теорий о том, кто послужил прототипом гримовской девы в гробу. Согласно одной. Это была баварская баронесса Мария София фон Эрталь из городка Лорномайне. Ее мать умерла, рожая своего десятого ребенка. Через год отец Марии, судья Филипп Кристоф фон Эрталь, женился на богатой вдове Клаудии Хелене Хелине Элизабетте фон Райхейштайн, которая страшно не взлюбила весь его выводок, но особенно жестоко.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 Было множество шахт. Их тоннели были такими узкими, что проникнуть туда могли только дети. А чтобы их было заметно издалека, они часто носили пестрые колпачки. Не исключено, что, описывая гномов, авторы вдохновлялись маленькими шахтерами. Однако немецкая белоснежка так и не вышла замуж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 Такова моя любимая фламандская история белоснежки из Хаммы, записанная в 1924 году двумя авторами фольклористами Полем Демоном и Альфонсом де Коком в книге Чудесные истории Фландрии из уст народа. В этой сказке девушку звали Маурисия, а ее матери...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 Лихое должно быть было времечко у Маурисии. Как говорил Дин Винчестер из «Сверхъестественного», «Я видел такой фильм». Роль отравленного яблока в этой истории сыграло заколдованное кольцо, которое с руки Маурисии снял принц. Дальше моя любимая часть. Красавица говорит принц, вставая на одно колено. «Будь моей женой!» «Ты больной?» Нежным голосом отвечает Маурисия. «Ты меня в первый раз видишь!» Дальше я представляю, как она кладет ладонь ему на щеку и говорит. «Да и потом, твое высочество! Что ты можешь мне дать такого, чего не могут дать?» Семнадцать разбойников. Короче, Маурисия отказывает этому лаптю и остается со своими бро, которые еще и сделали ее своим атаманом. Желаю вам, мои драгоценные, высыпаться хорошенько и чтобы семнадцать отморозков, готовых на все, всегда были на вашей стороне.